Глава двадцать вторая. Одна голова хорошо, а три лучше. Летели мы долго. Так долго, что я даже начал сомневаться, знает ли Васька дорогу. Кот бахвалился, что логово Змея Горыныча для него чуть ли не дом родной. Тогда почему этого дома до сих пор нет на горизонте? Эх, надо было брать сивку. Удружил мне Николай с подарком. Хороший конь попался, полезный. Но что теперь сокрушаться? Придется лететь на ступе. «Вниз!» – зычно скомандовал Васька. Я махнул помелом, и ступа ушла в крутой опеке. Я одной рукой вцепился в бортик, второй продолжая размахивать бесполезным помелом, а Васька и вовсе завопил так, будто март на носу, и вцепился в мою штанину. Ступа упала, мы покатились по желтой траве, пока я не стукнулся боком об сосну, а Васька не приземлился мне на грудь. «Веник! Веничек!» – заорал он. «Ты живой?» «Живой!» – просипел я. «Слезь меня! Ты тяжелый!» Кот понял, что я не собираюсь умирать, и завопил совсем другим тоном. «Ты что, с ума сошел? Кто так летает? По мелом разучился управлять?» «Сам виноват! Не мог предупредить, что мы приближаемся к жилищу змея. Не остался в долгу я. Ступая решила, что надо срочно приземляться. Так что это ты у нас отличился, Васенька!» «Ну и ладно, вот и разговаривай с Горынычем сам. Ну и буду». э, -э, -э раздалось над нашими головами. «Вы могли бы не орать? У меня от ваших воплей уже в ушах звенит». Мы с Васькой переглянулись. Я подскочил на ноги, а кот бросился к нашему собеседнику. «Горыныч, давно не виделись!» «Где Горыныч?» Я затрал голову и оказался нос к носом с большой змеиной головой а Я же просил понизить громкость звука, издаваемого вашим ртом!» Поморщился змей Горыныч, и рядом с первой головой возникла вторая. «Наоборот, говорите погромче!» — заявила она. «Я что-то стал глуховат на ухо!» «Пусть болтает, как болтает!» — вклинилась третья. «Очень даже хорошо слышно!» «Ой, мамочки!» «Василий, твой выход!» — шепнул я коту. — Горыныч, друг! — замурлыкал тот. — Сколько лет, сколько зим! — Ты кто? — поинтересовалась первая голова, выпустив облачко дыма. Вторая голова оглушительно чихнула, а третья поморщилась. — Меня зовут Венеслав, — представился змею. Я прапра, внук бабы — Я пра-пра-внук Бабы-Яги. — Правнук? Голова номер два задаченно понюхала меня, а голова номер три лизнула раздвоенным языком, и я вздрогнул. «Ага», — затарахтел Васька, — «в избушке живет, порядок в лесу наводит. Одним словом, кладись, а не парень. Давно хотел вас познакомить. Но, сам понимаешь, правнук бабы Иги человек занятой, работы много. Вот, как только, так сразу». «А где Ига? поинтересовалась голова номер три. «Исчезла», — ответил я. «Ой!» Охнули три головы разом. «Что же это такое? Что творится-то?» «Я же тебе писал!» – Васька закатил глаза. «Почта плохо ходит!» – заявила голова номер один. «Со зрением худо!» – поддержала голова номер два. «А я вообще читать не умею!» – огорошила номер три. Я потер виски. «Кажется, разговор будет трудным. Уважаемый Змей Горыныч, я к тебе по делу!» Заявил трём головам сразу и достал из тупы чудом уцелевшую бутылочку мухоморовой настойки. Головы мигом подобрели и прониклись ко мне симпатией. «Так что же ты сразу не сказал, Венеслав?» Затараторил змей Горыныч всеми пастями. «Проходи, дорогой, гостем будешь. А баранинки нет?» Кот сделал большие глаза, мол, я же тебе говорил. «С собой нет», ответил я. «Но если мы столкуемся, будет тебе баранинка». Змей потопал вперед, и вскоре мы очутились у входа в пещеру. Если бы Горыныч не указал, я бы его и не заметил, потому что пещера спряталась за сучьями деревьев и мхом, но лаз был достаточно большим, и мы с Васькой без труда проникли внутрь. Я протер глаза и понял, что сплю, потому что явью это быть не может. Пол был усыпан золотыми монетами, у стен грудами лежали украшения и драгоценные камни, А у дальней стены ровными стопками взгромоздились книги в подозрительно-современных обложках. Тоже Ига постаралась. «Присаживайтесь, гости дорогие!» — пригласил Горыныч и шлепнулся на ближайшую кипу золота. «Я выбрал себе стул поменьше, Васька, наоборот, побольше. Готов поклясться, после нашего ухода змей не досчитается пары камешков». «Рад, что вы зашли!» — Горыныч хвостом открыл сундук. И стаканы сами поплыли к нам, выстроились в ряд, а из бутылки вылетела пробка. «Ух ты!» — настойка полилась стаканы. «За дружбу!» — провозгласила первая голова. «За мир во всем мире!» — поддержала вторая. «Выпьем за любовь!» — напела третья знакомый мотивчик. «Ну, бабуля!» Стаканы со звоном встретились. «Мы выпили. Я старался много не пить, помня, насколько коварна эта настойка. Горыныч, у меня к тебе дело есть» заявил, пытаясь глядеть на три головы сразу. «Слушаю тебя, друг!» Закивали они слаженно. «Понимаешь, явился ко мне королевич Елисей из Деркача. Ты нападаешь на его город, смущаешь девиц, воруешь скот, пьянствуешь, покоя не даешь. Ложь! Наклеп! Провокация!» Головы снова проявили завидную солидарность. «Это понятно», — сказал я. «Только Елисей оказал мне большую услугу, «Пожалуйста, змей, если ты мне, друг, и хочешь баранинки, уважь...» «Не появляйся в окрестностях Деркача, разве мало городов на свете?» «И то верно», — пригорюнилась первая голова. «Там так красиво», — восторженно заявила вторая. «Но чего не сделаешь ради друга», — кивнула третья. «Так что, не будешь летать в Деркач?» — уточнил я. «Не буду», — заверил змей Горыныч. «Тем более девок тамошних я как облупленных изучил». Да и достопримечательности успел разглядеть. «Кучно, скучно. Пора менять место экспо... дисгар... Э дислокации... во!» «Пора», — согласился я. «На барашке тебя уже ждут возле моей избушки. Только смотри, солжешь, я обижусь. И век тебе на стойке на мухоморах не видать». «Ты что?» — картинно возмутился Горыныч. «Я не в жизнь. Друзей не обманываю». «Главное, не забудь свое обещание. А то знаю я, как бывает. Уже получил Абу вместо Булата, потому что у змея развился склероз, мы допили бутылочку на Так как Горыныч лакал в три горла, а мы с Васькой всего в два, на этот раз я был тресв, как стеклышко. И когда Горыныч решил полететь и извиниться перед жителями Деркоча лично, вцепился в одну шею, Васька в другую, иначе извинения могли бы плохо кончиться». Так и мы спать легли в пещере змея, потому что я боялся, что он на пьяную голову головы наделает бед. А утром едва зашло солнце, бодрые голоса трех голов возвестили. «И где наша бараненка «Возле избы», — просипел я, — «избушки бабы-яги». «Понял и полетел завтракать». Я с трудом поднялся. Спать на груди золота — то еще удовольствие, я вам скажу. Ощущение было такое, будто змей Горыныч всю ночь танцевал на мне танго. «А где Васька?» Я огляделся по сторонам. Василий Мышеславич нашелся неподалеку. Он зарылся в груду золотых монет и счастливо посапал, обнимая крупный алмаз. «Васька, пойдем!» Кот подскочил на четыре лапы и пронесся мимо меня. «Куда интересно?» Я вышел за ним. Василий соловела оглядывался по сторонам. «Показалось, что меня Ига зовет!» Зевнул он и поплелся было обратно к пещере, когда я перехватил его за шкирку. «Ты куда это?» «Досыпать! Вот гад!» Но я промолчал и не стал выливать на бедную Васькину голову всего своего негодования. И что мне делать? Догнать Горыныча? Дожидаться его здесь? Я до сих пор не мог решить. Вместо этого переминался с ноги на ногу. Решил все-таки подождать змея и лично напомнить, чтобы он больше не преследовал жителей Деркача, потому что, как уже выяснилось, у Горыныча были те еще проблемы с памятью. Впрочем, вскоре довольный змей появился на горизонте, Он мерно махал крыльями, потяжелевшее брюхо едва не задевало верхушки деревьев. «А, проснулись!» Горыныч спланировал на поляну и потянулся. «Там вас уже ждут, беспокоятся!» «Да, мы сейчас отправимся домой», — заверил я. «Только прошу, не забудь своего обещания и не прилетай больше в Деркач!» «Обижаешь!» — протянула первая голова. «Да у меня память, как у молодого!» — прибавила вторая. «Не прилечу!» — фыркнула третья. — А за баранинку спасибо. Если понадобится еще куда-то не прилетать, сообщи, плата та же. — Надеюсь, что не понадобится, — усмехнулся я. — До встречи. Свистом подозвал ступу, сбегал за Васькой, зашвырнул его внутрь и забрался сам. — Благодарю за гостеприимство, — сказал змею. Тот выпустил облачко дыма сразу тремя головами. Видимо, это означало прощание. Поэтому ступа взмыла в небо, а я обратил внимание, что Васька подозрительно молчит и пыжится. «Ты что, обиделся на меня?» – спросил у кота. «Не обижайся, Василий!» «Я не...» «Тьфу!» И Васька выплюнул на дно ступы большой алмаз, а затем осторожно подгреб его к себе лапой. «Воровать нехорошо», – заметил я. «Думаешь, змей знает, сколько в пещере точно камешков!» Кот снова насупился. Он даже название городка запомнить не смог. Дело не в том, знает он или нет. А в самом факте воровства, Василий. «Да ладно!» Тот надулся и стал похож на шар. «Дело в факте воровства! Дело в факте воровства!» «Змей что, сам этот алмаз добыл? Купил? Нашел? Нет, он его украл!» «А я украл у него. Минус на минус, как известно, дает плюс». Я тихо рассмеялся. «Ох и Васька, ох и прохвост». «Змей-то, конечно, вряд ли ведет учет алмазов. Но впредь буду брать с собой Руслава. Он точно чужого не возьмет». А ступа пошла на снижение над избушкой. Кельга и Руслав сидели на крылечке. Ждали нас. «Привет. Я выбрался из ступы и даже не упал, как у Горыныча. Все, дело сделано». «Горыныч обещал больше не летать в Деркач, так что я слово сдержал. От Елисея и Василисы новостей не было?» «Не было», — раздался голос у меня за спиной. Я резко обернулся. Васька зашипел и выпустил когти, а Кощей подошел ближе. Он не изменил себе. Черная рубашка, черные штаны, черный плащ, еще и черная корона и посох в руках. Какого цвета? Нет, не черного, серого» и ни одна ловушка его не остановила. «А я как раз собирался к тебе в гости», сказал нежданному визитеру. «Я так и понял», — и внул Кощей. «Поэтому решил, что проще прийти самому, чем снова терпеть вас в моем жилище. Визит королевича Елисея твоих рук дело?» «Да, моих», — не стал скрывать. «Так что я свое условие выполнил, и дочь твоя выходит замуж. Сдержи и ты свое слово». «Подожди». Мы так не договаривались. Кощей погрозил мне пальцем. Я отметил черный лак на ногтях. Между ты женишься на моей дочери и непонятно кто женится на моей дочери целая пропасть. Что-то ты не сильно сопротивлялся, когда ее у тебя похитили, заметил я. И потом Василиса и Елисей отлично смотрятся вместе. Не находишь? Кощей согласно кивнул, но выглядел все равно недовольным. Жениха для Василисы мы нашли. «Елисей ее увез. Что не так?» «Все так», — признал Кощей. «Тогда и ты нам помоги найти и извести Черновея». А сам подумал о Бариши. Все ли у нее в порядке после того, как помогла мне бежать? А может, Черновей ее наказал? Или издевается над ней? Увы, никак не проверишь. «Отыскать Черновея несложно», — ответил Кощей. «На северной окраине столицы есть маленькая избушка». «Вы узнаете ее по флюгеру в виде сороки. Отличается от привычных петушков. Там Черновей засел. Выжидает шанса грань взломать». «И что нам делать?» – спросил я. «А это уже не мои проблемы». Кощей пожал плечами. «Ты тоже слово не до конца сдержал. Так что на этом расстанемся. Поторопитесь, Черновей долго ждать не будет». Кощей щелкнул пальцами и растаял, словно облачко. А я так и остался стоять посреди поляны. Вот угорь. Сам на грань зубы точит. Сам и помогает. Сам и запутывает. Но в одном Кощей прав. Если мы хотим остановить Черновея, надо поторопиться. И что будем делать? Спросил Руслав. Пойдем вчетвером на Черновея. Так и он не один. У него сестра в подручных. Надо подумать, ответил я. Жаль, книга Яги утеряна. Иначе, может, там нашелся бы способ. «Еги утеряна», — заявила Хельга, прищурившись. «Но моя-то при мне. Я поищу способ, как остановить Черновея или хотя бы временно лишить колдовской силы. Книга древняя, сразу все секреты не выдаст. Но попробовать стоит». «Хорошо», — кинул я. «Поищи. Может, и попадется какой-то способ. А пока что мне надо подумать. Времени слишком мало. Либо мы победим Черновея, либо он нас». И пошел в избу, сел на кухню и подпер кулаком щеку. Сражаться с Ариной не хотелось. Вот только выбора не оставалось. Пора покончить с Черновеем раз и навсегда.